Глава 15 Перед тем, как идти спать, я еще раз взглянула на Леру. Она лежала на боку, отвернувшись к стене. Вокруг ее головы веером блестели медали. Их глянцевые бока отражали свет переливающегося радугой ночника. Волшебство, да и только! Я аккуратно накрыла Леру одеялом и пошла в ванную. Вера сидела в своей комнате перед телевизором. Я попыталась разобрать слова ведущего передачи, но услышала только «бу-бу-бу». И что такого взрослые находят в этих говорящих головах? Мультики были бы гораздо интереснее. Как родители вернулись, я помню очень отчетливо. Я уже лежала в кровати, когда они завалились в квартиру, веселые и раскрасневшиеся. От них пахло морозом и чем-то мне неизвестным. «Наверное, так пахнет театр», – подумала я. Но то, что происходило потом, будто покрыто белой завесой. Помню лишь какие-то обрывки. Ощущение, словно я медленно моргаю, и что-то важное остается за кадром опускающейся темноты. Вот мама наклоняется к детской кроватке. Кто-то страшно кричит. Мама не может издавать такие звуки, но ее рот открыт и искривлён. Темнота. Бледное лицо Веры, ее круглые глаза. Опять темнота, будто кто-то балуется с выключателем. Вот мама прижимает к себе Леру и носится с ней по комнате, никого не подпуская, ни папу, ни Веру. У Леры выскользнула ножка из-под одеяла, с каждым маминым рывком она мотается из стороны в сторону, и я боюсь, что она оторвется. А потом я встаю и пытаюсь подойти к маме, но она смотрит на меня, как будто не узнает. Мне страшно. Вера плачет, а Вера почти никогда не плачет. Почти. Темнота. Папа говорит с какими-то людьми. Откуда они в нашей квартире? Мне страшно. Я забираюсь под одеяло, закрываю глаза и жду, когда кошмар пройдет, и я проснусь. Мне так и никто ничего и не сказал. Не объяснил, что так бывает. Что когда маленькая Лера вертелась во сне, разноцветные ленты стянулись в смертельный узел вокруг ее шеи. О том, что я виновата, я догадалась сама, и это осознание было хуже любых обвинений со стороны. Но их не было. Никто не отчитывал меня, не ругал, и никто при мне больше не вспоминал Леру. Все молчали. Эта тишина меня съедала. Лучше бы отхлестали ремнем, забрали все игрушки, запретили смотреть мультики, но только не эти убегающие взгляды. Папа сначала старался делать вид, что все по-прежнему, ничего не изменилось, но скоро сдался, стал таким же, как мама, молчаливым, холодным. Однажды я все таки набралась смелости и спросила у мамы, «А где Леруся?» Мама мыла посуду и не повернула головы. Тогда я повторила вопрос, только громче. Наверное, мама не услышала, она продолжала намыливать уже чистые тарелки. Я стала кричать, «Где она? Где?» На крик прибежал папа, схватил меня в охапку и вынес из кухни. Мама так и не повернулась. «Леры больше нет», – тихо сказал папа. «Не говори с мамой о ней, мама расстраивается из-за этого». «Почему? Это же моя сестренка. «Не надо больше Лере говорить». «Почему?» Папа убрал мне челку, упавшую на глаза, вымученно улыбнулся и ничего не ответил. Больше вопросов я не задавала, чувствовала лишь, что дышать дома стало труднее. Воздух был вязкий и тяжёлый. Казалось, что прямо у нас в квартире поселилась темная туча. Вот-вот и -вот должна была грянуть гроза, пролиться освобождающий дождик. Но грома не было, только гнетущее чувство, что все это из-за меня. Но я ведь не хотела, чтобы так случилось. Лера была такой красивой, такой маленькой». После этого дня прошло почти двадцать лет, но туча так и висит над моей головой. С годами она не рассеялась, а притянула еще большую непогоду. И теперь я должна сделать то, что задумала. Мне удалось собрать остатки своей воли, чтобы решиться на это. Только бы все получилось.